Похвалил ее Виктор. Уж и не знаю, сработала бы твоя затея в том случае, если бы меня действительно хотели увести. А они чего хотели? Да просто выставили вон. Лишние вопросы и лишние сложности. Виктор рассказал о результатах своего похода в бар. Ты веришь, что Бабков тебе не соврал? А какой смысл ему сочинять? Наоборот, если это именно его люди меня искали, он был бы только рад моему появлению. «И что мы теперь будем делать?» — спросила Полина. «Куда поедем?» «Моего братца по-прежнему нигде нет». Я звонила. «Есть идея», — оживился Виктор. «Я знаю такое место, где можно переночевать». Не опасаясь никаких подвохов, там будет тепло, уютно и спокойно. И что же это за место? Моя квартира. Вот туда мы сейчас и отправимся. Сначала ты должен меня убедить в ее безопасности. Ладно? Я, конечно, знаю, что у меня нет того обаяния, которое неотразимо действует на молоденьких девушек, но все-таки попробую. На твоем месте я бы замаскировалась, сказала Полина, когда они подходили к дому Виктора. Мало ли что. Не дергайся. На нынешний момент моя квартира самое безопасное место в городе. Никто не будет искать меня там, откуда я сбежал. Конечно, если бы это была милиция... В засаде оставили бы парочку оперативников, но бандитская жизнь вольная, никто не станет тут торчать неделями. Смотря для чего ты им нужен, и вообще не будь так уверен, предостерегла Полина, прислушиваясь к тишине подъезда. Вы с Глебом полагали? Что вычислить домик в Соколовке, записанный на имя моего бывшего мужа, бандитам не под силу, а им понадобилось всего три дня. Вероятно, это какая-нибудь случайность. Скорее всего, вы просто чего-то не учли, возразила Полина. А в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, Лучше не полагаться на голую логику. Хотя что? Да так. Нет, ты что-то хотела сказать. Я подумала о феноменальной способности моего брата строить безупречные логические цепочки. Если в распоряжении Глеба предоставить достаточное количество информации, Он сможет решить любую головоломку, не вставая с дивана. Так пусть он решит мою. Я уверена, что этим он сейчас и занимается. Они подошли к двери, и Виктор достал из кармана связку ключей. Останься здесь, приказал он Полине. Если что, беги на первый этаж к Толику Покровскому и звони в милицию. Полина шепотом возразила: «Ты же уверен, что в квартире никого нет? Я, безусловно, умный человек, но отнюдь не провидец». Приоткрыв дверь, Виктор проскользнул внутрь, и через пару секунд до Полины донеслось его возмущенное восклицание. Черт, пабери! С тобой все в порядке? крикнула она. Да. Подожди, я проверю кухню и ванную. Полина дождалась, пока он позвал. Можно. Вот это да! Поразилась она, останавливаясь на пороге комнаты, где все было перевернуто вверх дном. Здесь что-то искали. Констатировал Виктор. Это классика. Доставать вещи и кидать их на пол. Сам так делаю, когда не могу найти и бумагу чрезвычайной важности. Полина удивленно спросила: "Что по твоему искали? Деньги?"